Демонов – одно, это уже страшно. Он является слугой всех духов и богов зла древнейших африканских религий. В нем поистине дьявольская мощь. Некоторые из этих демонов сильнее сатаны. И этот пантеон злых богов всегда в его распоряжении. Более того, сами боги желают, чтобы Лавель использовал их, потому что он для них проводник в наш мир. Они жаждут проникнуть в нашу жизнь, принести в нее кровь, боль, страх, несчастье. Но поскольку наш мир охраняет добрые божества, он для них труднодоступен. Поэтому дьявольским силам очень нужен лавель. Хэмптон остановился. Он весь горел. На лбу у него выступили капли пота. Он потер лицо своими большими руками и глубоко вздохнул. Затем снова заговорил, стараясь сохранять спокойствие, что удавалось ему лишь отчасти. «Лавель — очень опасный человек, лейтенант. Вы даже не представляете, насколько опасны. Возможно, у него не все в порядке с головой, с психикой. А это самое страшное сочетание — злобность, психические отклонения, помноженные на опыты и знания Бакура. «Вы ведь Хунгон!» «Колдун белой магии. Разве не можете использовать свою силу против него?» «Да, я хунгон. И, скажем, не хуже. Но противостоять Лавелю я не в силах. Что я могу?» «С огромным трудом могу наслать заклятие на его травы и порошки. Могу сделать так, что в его кабинете с полок упадет несколько бутылочек. Но я никогда не создам змею. Предварительно мне потребовалось бы видеть это место». На все это не сравнить с тем, что может он. У меня нет ни его силы, ни его мастерства. Но вы могли бы попробовать? Нет, ни в коем случае. А в любом противостоянии он сокрушит меня, как букашку». Хэмптон подошел к входной двери и распахнул ее, отступив немного в сторону. Колокольчик над дверью жалобно зазвенел. Некр держал дверь широко открытой. Джек сделал вид, что не понимает намека. «Послушайте, если бы вы просто иногда спрашивали...» «Нет, лейтенант, я больше ничем не могу помочь вам. Разве это трудно понять?» Холодный ветер ворвался в лавку. Он толкал двери, шипел и завывал, а снежинки кололи лицо, как слюна разъяренного человека. Джек сделал еще одну попытку. «Послушайте, лови не узнает, что вы пытаетесь кое-что выяснить о нем. Он обязательно узнает. Это Хэмптон сказал уже злым голосом. Глаза его были раскрыты так же широко, как и дверь, которую он придерживал рукой. Он знает все. Или, по крайней мере, может все узнать. Абсолютно все. Но, пожалуйста, уходите, потребовал Хэмптон. Выслушайте меня. Я... Выходите. Но ведь... «Проваливайте отсюда, черт возьми, сейчас же!» Теперь в голосе Хэмптона слышались и ярости, и панический ужас. Страх, как известно, передается. Ужас большого негра перед ловелем сказался и на Джеки. По коже у него забегали мурашки, а руки вдруг стали холодными и влажными. Он вздохнул и кивнул. «Хорошо, хорошо, мистер Хэмптон, но я хотел бы...» «Сейчас же, черт возьми, сию минуту!» Джек вышел из лавки. Дверь за ним с громким стуком захлопнулась. На укутанной снегом улице этот звук прозвучал, как винтовочный выстрел. Обернувшись, Джек увидел, что Карвер Хэмптон опускает занавеску на стеклянную дверь. Крупными белыми буквами по темному фону было написано лишь одно слово «Закрыто». А через секунду в магазине погас свет. Снега на тротуаре заметно прибавилось, и он все еще падал быстро и часто. И небо потемнело и помрачнело, стало более унылым, чем 20 минут назад, когда он вошел в магазин Рада. Аккуратно вступая по скользкому тротуару, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей его неподалеку. Из-за ее выхлопной трубы поднимался белый дымок. Джек сделал всего три шага, когда его остановил резкий звук, совсем неуместно здесь, на заснеженной улице. Где-то рядом пронзительно звонил телефон. Джек посмотрел налево, потом направо и почти...